Глава тридцатая. Её носильщики, долго шагавшие молча, вдруг заговорили, и один из них попытался жестом и непонятными словами привлечь её внимание. Она посмотрела в ту сторону, куда он указывал. Там, на вершине холма, увидела ворота. Она уже знала, что ворота — воздвигнуты в память какого-нибудь знаменитого ученого или добродетельной вдовы. С тех пор, как они сошли на берег, она уже видела много таких сооружений. Но эти ворота, черные на фоне заходящего солнца, показались ей особенно причудливыми и прекрасными. А между тем зрелище это почему-то ее встревожило. В нем таился какой-то смысл. Она смутно чувствовала это, но не могла бы выразить словами. Что это? Угроза? Насмешка? Они вступили в бамбуковую рощу. И стволы склонялись над дорогой, словно хотели задержать полонкин. И хотя в этот вечер не было ни ветерка, узкие зеленые листья чуть подрагивали. Создавалось впечатление, будто меж стволов кто-то прячется и следит за ней. Они подошли к подошве холма, рисовые поля кончились. Носильщики бодрым шагом стали подниматься в гору. Весь склон покрывали зелёные холмики, теснившиеся близко-близко друг к другу, так что поверхность получалась рубчатая, как песчаный пляж во время отлива. И это тоже было знакомо. В точности такое место встречалось им на подходе к каждому густонаселённому городу кладбище. Теперь стало ясно, почему носильщик обратил ее внимание на ворота, венчающие холм. Конец пути был уже близок. Они прошли под воротами, и носильщики остановились, чтобы переложить палки от полонкина с плеча на плечо. Один из них вытер потное лицо грязной тряпкой. Дорога пошла под гору. По обеим сторонам, лепились грязные домишки. Уже темнело. И вдруг носильщики взволнованно залопотали и одним прыжком, резко встряхнув полонкин, прижались к стене. Кити тут же поняла, чего они испугались. Пока они стояли, громко переговариваясь, навстречу быстро и молча прошло четверо крестьян, несущих гроб, новый, некрашенный, В сумерках он казался совсем белым. Сердце у Китти заколотилось от страха, гроб проплыл мимо, а носильщики все стояли как вкопанные, словно не могли заставить себя сдвинуться с места. Но вот сзади раздался окрик, и они тронулись. Теперь они шли молча. Еще через несколько минут они круто свернули в ограду. Полонкин, Опустили на землю. Долгая дорога осталась позади.